Я вспомнил, сколько раз подкрадывался, полз на животе во время охоты на гусей, но ни разу ни одного не убил. Я смотрел туда, куда смотрел пёс, но стаю не увидел, было темно. Гогот приближался и приближался, и казалось, уже они летят прямо через спальню над самой моей головой. Потом они прошли под лунным диском, Чёрное мерцающее ожерелье, вытянутое вожаком в клин. На мгновение вожак оказался в самом центре диска, самый большой из них чёрный крест, складывающийся и раскрывающийся. А потом утянул свой клин из виду в тёмное небо. Я слушал и слушал их затекающий крик пока в ушах от него не осталось одно лишь воспоминание. А пес их слышал еще долго после меня. Он все стоял, подняв лапу, не пошевелился и не залаял, пока они летели. А когда перестал их слышать, скачками бросился вслед за ними в сторону шоссе, бежал ровно и деловито, как будто у него было там свидание. Я не дышал и слышал шлёпанье его мосластых лап по траве. Потом услышал, что из-за поворота на скорости выезжает автомобиль. Над гребнем показалась зарево фар, а потом они сами уставились на шоссе. Я смотрел, как пёс и машина мчатся к одному и тому же месту на полотне. Пёс был почти у ограды нашего участка, И вдруг я почувствовал, что кто-то подкрался ко мне сзади. Двое. Я не обернулся, но понял, что это чёрный санитар Гивер и сестра с родимым пятном и распятием. Я услышал, как в голове у меня загудел, завихрился страх. Санитар взял меня за руку, и повернул. Я заберу его, говорит. У окна прохладно, мистер Бромден, объясняет сестра. Не забраться ли нам лучше в уютную тёплую постельку? Он глухой, говорит ей санитар. Я его заберу. Вечно развязывает свои простыни и бродит где попало. Я делаю шаг, и она пятится. Да, пожалуйста, говорит санитару, и теребит цепочку на шее. Дома она запирается в ванной, чтобы не видели, раздевается и трёт распятием по всему родимому пятну, которое тянется тонкой линией от угла рта вниз по плечам и груди. Трёт и трёт, и радует Богородицу до сатанения, а пятно остаётся. Она глядит в зеркало, видит, что пятно ещё темнее, чем всегда, наконец берёт стальную щётку, какими соскребают краску с лодок, счищает пятно, надевает ночную рубашку на ободранную до крови кожу и заползает в постель. Но в ней полно этого добра. Пока она спит, оно поднимается горлом в рот. Вытекает из угла рта, как багровая слюна, и опять стекает по шее, по телу. Утром она видит, что пятно опять на ней, и она почему-то думает, что оно не изнутри, как можно, у нее, у честной католички, и решает, что это от постоянной ночной работы среди таких людей, как я. Это наша вина, и она поквитается с нами. И она поквитается с нами даже если это будет последним делом в её жизни хочу, чтобы проснулся МакМёрфи и помог мне вы привяжите его к кровати мистер Гивер а я пока приготовлю лекарство на групповых собраниях выступали с жалобами хранившимися подспудом так долго что и самого предмета для жалоб давно не осталось Но теперь здесь был заступник Макмерфи, и больные нападали на всё, что им когда-то не понравилось в отделении. "Почему надо запирать спальни по выходным?" спрашивает Чесвик или кто-нибудь ещё. "Неужели и по выходным мы сами себе не хозяева?" "Да, мисс Гносон," говорит Макмерфи. "Почему?" "Мы знаем по прошлому опыту, Что если не запирать спальни? Вы после завтрака снова ляжете спать. Что это смертный грех? Все нормальные люди поздно спят по субботам и воскресеньям. Вы находитесь в этой больнице. Отвечала она словно в сотый раз, потому что доказали свою неспособность встроиться в общество. Доктор и я считаем, что каждая минута, проведенная в обществе других пациентов, за некоторыми исключениями, действует благотворно, и наоборот, каждая минута, проведенная в одиночестве, в задумчивости, только увеличивает ваше отчуждение. Так вот из-за чего собирают по восемь душ, когда ведут на ТТ или ФТ, или еще какую-нибудь ТТ. «Совершенно верно. Значит, если хочется одному побыть, ты больной?» «Я этого не сказал. Значит, если иду в уборную облегчиться, мне надо взять с собой семь приятелей, чтобы не давали мне задуматься на стульчике?» Пока она изобретала ответ, Чесвик вскакивал и кричал ей. «Да так, что ли, получается?» И другие острые, сидевшие вокруг, говорили «Ну, «Да-да, так, что ли, получается?» Она ждала, когда они уймутся, и восстановится тишина, а потом спокойно отвечала. «Если вы немного успокоитесь и будете вести себя как группа взрослых на дискуссии, а не как дети в песочнице, мы спросим доктора, не считает ли он целесообразным внести изменения в нашу методику. Доктор, Все знали, как ответит доктор, и не дав ему раскрыть рот, Чесвик выпаливал новую жалобу. А что же тогда с сигаретами, мисс Гнусен? Да, что с ними? Варчали острые. МакМёрфи поворачивался к врачу и повторял вопрос прямо ему, пока не успела ответить сестра. Да, док, что с сигаретами? Какое она имеет право держать сигареты, наши сигареты, у себя на столе, будто она их купила, и откидывать нам по пачечке, когда ей заблагорассудится? Мне это не очень интересно, покупать сигареты, и чтобы кто-то говорил мне, когда их можно курить. Доктор наклонил голову, чтобы посмотреть на сестру через очки. Он не знал, что она забрала к себе все лишние сигареты и не даёт на них играть. Что там с сигаретами, мисс Гнус? Я, кажется, ничего не знал. Доктор, я считаю, что выкуривать за день 3-4, а то и 5 пачек слишком много. А именно это и происходило у нас на прошлой неделе после прибытия мистера МакМёрфи, и я решила, что разумнее всего взять на хранение сигареты, купленные больными, и выдавать каждому по пачке в день. Макмеорфина гнурся и громко зашептал Чесвику: "Слушай, следующий указ насчёт сортира. Мало того, что идти туда сам восемь, можно только два раза в день и когда она прикажет". Он развалился в кресле, и захохотал так громко, что ещё минуту никто не мог сказать ни слова. Покмерши получал большое удовольствие от этой бузы. Но, по-моему, немного удивлялся, что не терпит больших притеснений от персонала, а особенно удивлялся тому, что старшая сестра не находит для него более сильных слов. Я думаю, ваша старая стервятница покрепче, сказал он как-то после собрания Хардингу. Может, чтобы вправить ей мозги, её и надо только осадить разок. Да нет, он нахмурился. Она себя так ведёт, как будто лучшие козыри припрятаны у ней в белом рукаве. Он получал удовольствие до следующей среды. И тогда он узнал, почему старшая сестра так уверена в своих картах. По средам они собирают всех, на ком нет какой-нибудь гнили, и ведут в плавательный бассейн. Всё равно, хочешь ты или не хочешь. Когда в отделении был туман, я спрятался в нём, чтобы меня не взяли. Бассейн всегда меня пугал я всегда боялся что зайду с головой и утону меня всосёт в канализацию и прямиком в море мальчишкой когда мы жили на колумбии я воды совсем не боялся ходил по мосткам над водопадом как все остальные мужчины карабкался по камням зелёная и белая вода бурлила вокруг меня и в брызгах стояли радуги а да мне даже не было сапог как на других мужчинах